Глава шестая Мне снилось, что меня, начиная с хвоста, пожирает гигантский кекс. Щедро политая глазурью и посыпанная шоколадной крошкой выпечка гадко причмокивала и комментировала голосом Сени недостатки моей тощей фигуры. Когда кекс, лениво чавкая, подобрался к груди, я порывисто села на кровати. Остатки сонной одури схлынули, а ощущение, что что-то не так осталось. Ну точно, просто одуряющий аромат свежей выпечки и шоколада и не только запахи съестного в такую рань. Я бросилась к двери и, когда распахнув ее, мне под ноги посыпались ящики и промасленные свертки, а вот запахи объяснились. Застыло, как вкопанное. Крококатицы лишь щупчиками развели. Мол, ты в коридор выгляни. Выглянула и обомлела. Коробки, ящики, стеллажи с промасленной бумагой, на которых аккуратными рядами сложены румяные пирожки, слоеные конверты с мясом и сыром, целые противни свежеиспечённого хлеба, пирожные, филе красной, белой розовой рыбы в специальных емкостях со слитками льда, съедобные водоросли, от грибов до корнеплодов, свежие ягоды и цукаты. Ойкнув, я ущипнула себя. Больно. «Я что, в какую-то параллельную реальность попала, где у нас не спа-салон, а кондитерская?» — спросила я Рыбоник. Лопоглазики покосились на дверь в Сенину комнату и загадочными голосами посоветовали мне выйти во двор. Холодея, я применила водные чары и поплыла над всем этим безобразием, тянущимся от самой входной двери. Плюнув на приличие, вылезла в окно и... обомлела повторно. И не только я одна. Вся улица собралась поглазеть на чудо-чудное, диво-дивное в виде целой горы еды съестного у моего салона. Часто сглатывая, народ азартно переговаривался. Вот это я понимаю дары моря, не то что мой улов. Скажи, что же пасек-улов твой? Да я такого огромного кралтуса в жизни не видел. Да ты и кралтуса не видел, Хем. Он же только за рифом водится. А лангусты, народ а роколосы с реморсами. Вы таких жирнющих видели? Ну тебя. Да у нас всей слободой такого улова с роду не было. Целые ящики голубой водоросли, простонал кто-то из толпы. Сахарный. Здравствуйте, соседи. Наконец отмерла я. Вы не стесняйтесь, угощайтесь, пожалуйста. Народ, только того и ждавший, принялся угощаться целыми ящиками принесенными из дому кастрюлями, прикачанными тележками и даже целыми лодками. Однако, к моему ужасу, гора съестного не убывала, а росла. «По какому случаю, мадам Буриэль? поинтересовался сосед, взваливая розового в лиловых прожилках лангуста на плечо. Ухнув, мужик аж присел. «У вас юбилей?» «Это нам дань заплатили» строго отрезал любопытствующему осьминожка. «За то, что мадам Мариэль у вас здесь живет и в море не возвращается». Соседи, не переставая активно угощаться, тут же принялись заверять на все лады, как им со мной, со всеми нами повезло. Особенно с Сенечкой. Я только и могла что глаза закатить. Этот паршивец подучил, как отвечать. Задала я риторический вопрос чебрашке-осьминожке, возвращаясь в салон. «Солидно же звучит», — уклонился от ответа Лупоглазик. «А дары-то откуда?» «Так огрызки прислали. Кушать». Я только головой покачала. «Ну что, сенсей великий», — сказала я, заходя к Сене в комнату. «Обгрызки, похоже, весть о русалке Жадобе, которая своего помощника не кормит и в черном теле держит, на весь океан разнесли». «Ну какие душевные парни оказались!» прослезился Сеня. Помощник сидел на бортике бассейна, любовно поглаживая стопку разноцветных купюр рядом с собой. «Так, стоп! А деньги откуда?» «Так за картины!» — повел плечом Сеня. Всеми силами постаралась удержать челюсть на месте. Вышло так себе. «Это, которое ты вчера им показывал? Со мной, что ли?» Ага и беспечность смертников в широко распахнутых глазах. «Так, Сеня, если ты сейчас скажешь, что я там голая...» «Обижаешь, хозяйка», — покачал головой помощник. «Обглоданный им плавник, а не стильная обнаженка в моем исполнении. К тому же за такую-то цену. И, можешь быть спокойно, я там ничего не уменьшил. Наоборот». «Что наоборот?» Пририсовал, ну, там. Где там? Потупившись, Сеня поболтал ногами в бассейне. Пару КГ для аппетита. Пару КГ? Ну, или пару десятков КГ. Что ты придираешься? Я тебя убью. Ну вот, опять двадцать пять. Всплеснул помощник руками. Убьет она меня. А кто тогда съест все это за дверью? Он потянул носом. «И на улице, и на дне. А хозяйка?» «На дне?» Тем не менее я скрестила на груди руки и, сдув прядь солба, ехидно покачала головой. «Зря, Сень, ты на этот аргумент рассчитывал. За помощью можно ведь и к соседям обратиться». «Да вот она, твоя расписка. Погашена!» Радостно замахал Сеня клочком бумаги. «Ты посчитай, посчитай. Мы же еще и в прибыли». Какое-то время ушло на изучение погашенной расписки, на легкий нокаут в виде некой таинственной суммы неустойки, которую наш главбух Санцей великий умудрился требовать с обгрызков, и которую последние, похоже, вознамерились заплатить едой, а после на выбивание с помощника самой страшной клятвы, той самой, которая начинается со слов «пусть я забуду мать родную» и заканчивается на Чтоб мне без щупалец остаться, что если ему еще хоть раз вздумается намаливать меня, у меня, как у музы вдохновительницы и любимой хозяйки, пожизненное и посмертное право первой ночи на просмотр всего шедевра, как и право наделять его коммерческим статусом и вообще решать показывать людям или нет. «Ну хорошо, сень. «А долго ты нас и правда спас», — подытожила я. «И, допустим, я тебя даже прощу. Но что будем делать с этими тоннами еды, которые прут и прут к салону? Мы же не можем ее продавать. ни наш профиль, да и лицензии нет. И раздавать еду всему острову тоже не вариант. За такой жандармы головке не погладят. Да и не на один остров ты наклячил, если по-хорошему. Но кто все это будет есть?» Сияющий сеня только облизнулся. «Как это кто? Хозяйка!»